Глава шестнадцатая Арина с удивлением разглядывала миловидную белокуру девушку, которая открыла им дверь. Ей показалось, что незнакомка не старше Марьяны. Взмахнув чёрными пушистыми ресницами, она мельком мазнула взглядом по мужчинам и остановилась на бездыханном волке, которого принесли на носилках. Голубые глаза девушки тут же потемнели и стали тёмно-синими. «Проходите!» Довольно резко сказала она, посильнее распахивая дверь. «Поторопитесь!» В ее голосе звучали приказные нотки. И сейчас Арина с удивлением поняла, что на самом деле незнакомка намного старше, чем выглядит. «Несите его сюда!» Девушка направилась в глубину квартиры, и все пошли вслед за ней. «Это кто?» Тихо спросила Арину у отца. «Хранительница». Послышалось в ответ. Когда оборотни осторожно уложили своего вожака на пол, в комнате появился темноволосый парень. Он накинул присутствующих пристальным взглядом и властно произнёс, «Елисей, уведи всех», а затем ткнул пальцем в Арину, «А ты останься, но…», а возмутился кто-то из оборотней, но замолчал на полусловие. Незнакомец, прищурившись, пристально посмотрел на него и рявкнул, «Немедленно выйдете!» От этого мужчины шла такая энергетика силы и могущества, что спорить никто не решился. Вскоре комната опустела, остались лишь отец Арины и Архип. «А Промолвил. вам особое приглашение нужно», – уточнил темноволосый парень. «Матвей, мой друг, я никуда не уйду», – заявил оборотень. «Что бы ни случилось, мне необходимо быть рядом с ним». «Не врет», – промолвила девушка. «Они побратимы. Я чувствую, что в них течет одинаковая кровь». «Матвей много лет назад спас меня», – пояснил Архип. «А ты?» – незнакомку уставилась на Андрея. «Я буду стоять за спиной дочери. Ей сейчас нужна моя поддержка». Девушка кивнула и подошла к Арине. «Так вот ты какая, избранная волка. Мы хранители рода. Моё имя – Лея. А это…» – она указала на мужчину «Лей. Помогите Матвею, пожалуйста», – попросила Арина. «Спасите его!» «Попробуем», – послышалось в ответ. Лей и лея с двух сторон подошли к огромному зверю и опустились на колени. Положив ладони на окровавленную шерсть, оба закрыли глаза, будто прислушиваясь. «Сил у него почти не осталось», – цокнул мужчина. «Жизненная энергия на нуле», – согласилась с ним девушка. Хранители посмотрели друг на друга, и Арина увидела в их глазах странное золотистое сияние. «Мы справимся», – уточнила Лия. «Попробуем», – ответил ей мужчина. «Надо всё подготовить». Он резко поднялся и шагнул к Архипу. «Тебе придётся поделиться с ним своей жизненной силой», – убороченький внук. «Как и тебе», – Лий повернулся к Андрею. «Ритуал потребует время, и нужно постоянно вливать в волка природную энергию. Я всё сделаю», – тут же ответил отец Арины. Девушка бросила на него взгляд, наполненный благодарностью. «Теперь ты», – Лей подошел к Арине. «Спасти Матвея непросто. Мне нужно связать ваши жизни, чтобы он следовал за тобой, как нитка за иголкой. Готова ли ты к этому? А обратной дороги уже никогда не будет». «Да», – без размышлений ответила она. «Уверена?» Мужчина, чуть наклонив голову, пристально посмотрел на нее. «Этот оборотень – властный собственник. «Твоя жизнь будет непростой, а у тебя есть жених, он совсем другой». «Жених?» – Арина нахмурилась. «Дымов не прошел свое испытание?» Элий пристально посмотрел на сестру. «Не успел», – вздохнула она. «Но теперь это не имеет значения. Ежевития уже отдала ему свое сердце». Мужчина вновь перевел взгляд на Арину. «Подумай как следует, милая. Так ли велики твои чувства?» «Может, тебе будет лучше без этого волка?» «Нет». На глазах девушки появились слёзы. «Спасите его, спасите!» Мужчина посмотрел на Лею. «Э, «Сестрёнка, а ты права, украл волк сердце ежевитя, украл паразит». «Всё как в предсказании», Лея улыбнулась. «Давай поможем этим влюблённым». Ле кивнул. А дальше события развивались весьма быстро. Лея усадила Андрея на пол с одной стороны от зверя, а Архипа с другой. Сама хранительница заняла место слева от волка, а Арину посадила справа. Хранитель принес какую-то старую книгу, которую уложил на Альфу и протянул сестре тонкий клинок со словами. «Ты знаешь, что делать?» А потом посмотрел на мужчин. «Сейчас вы вливаете силу в Матвея. Я постараюсь залатать брешья в энергетическом поле. Лея мне в этом поможет а потом привяжет волка к его избранной. Если будем действовать быстро и слаженно, все получится. Готовы?» Присутствующие синхронно кивнули. «Тогда начнем». Элей, открыв книгу, стал вслух произносить странные, непонятные фразы, которые напоминали песни Андрей, положив руки на голову волка, делился с ним энергией, которые каждый мужчина рода Верхти получал из окружающего мира – воздуха, земли или ветра. Архип разрезал себе запястье и поил Матвея своей кровью. Лея тем временем, положив ладони на грудь зверя, тоже что-то зашептала. Под ее руками появилось золотистое свечение. Прошло мгновение, а может час или день. Но в какой-то момент волк неумолимо обратился к человека. В этот же миг хранительница ловко сделала порез на ладони Арины, затем то же самое проделала с Матвеем. А после соединила разрезы, крепко сжав их руки. Лея уже не говорил, а пел. И каждое слово наполнило комнату древней природной силой, способной на настоящие чудеса. Арина смотрела лишь на Матвея, и на ее глазах происходило действительно чудо. Мужчина стал спокойно дышать. Исчезла смертельная бледность, а на щеках появился румянец. А потом послышался голос Леи. «Ну, вот и все. Теперь вы связаны». Опустив глаза, Арина с удивлением поняла, что на ее запястье появился тонкий рисунок, будто татуировка, а разрез на ладони исчез. Впрочем, как и у Матвея. Она посмотрела на Архипа, мужчина вытер с олба пот и, ободряясь ее, улыбнулся. Отец тоже выглядел уставшим, как и хранители. Девушка погладила по щеке Матвея, но он никак не отреагировал. «Что с ним?» – стревоженно спросила она. «Спит». Лилей поднялся. – Ему надо отдохнуть. – Как и нам. Матвей, открыв глаза, некоторое время смотрел на потолок, пытаясь понять, почему себя так паршиво чувствует. По телу расплывалась сломота, болел буквально каждый сантиметр. Перед глазами мельтешили противные разноцветные точки. Сдерживая стон, мужчина перевернулся на бок и тут же подскочил, зашипев от болезненного импульса, пронзившего голову. Опустившись на подушку, Дымов с изумлением посмотрел на Арину, спящую рядом с ним, пытаясь понять, где они находятся и что произошло. Воспоминания были отрывочными и очень странными. Последнее, что четко помнил Дымов – укол, который сделал ему Влад. А дальше все превратилось в размытое пятно. В голове всплывали слова Архипа, Арины, обрывки каких-то чужих фраз. Матвей не понимал, как им удалось вырваться из лап Влада. Мужчина провел ладонью по лицу, и тут его взгляд остановился на запястье, на котором виднелся тоненький узор в виде татуировки. Нахмурившись, Альфа сел и стал пристально рассматривать тату, не понимая, откуда она взялась. А потом точно такой же рисунок он заметил на руке своей избранной. Зверь внутри него едва слышно довольно заурчал. Не понимая самого себя, Матвей размышлял, что за странные рисунки появились у них на руках, и что это может значить. Робкая догадка о брачных узах коснулась его разума, но Дымов боялся поверить, потому что это вряд ли было бы правдой. «Привет!» – раздался тихий женский голос. Мужчина посмотрел на Арину и прошептал. «Я рад, что ты здесь». «А где мне еще быть, если не рядом с мужем?» Девушка хитро улыбнулась. Некоторое время Матвей молча смотрел на нее, а потом улыбнулся шальной улыбкой. Протянув руку, он погладил Арину по щеке и уточнил. «Значит, жена?» «Угу». Она села и автоматически стала поправлять волосы. «Расскажешь?» Матвей попытался спустить с кровати ноги и тут же послышалось шипение. «Ну-ка, лежать!» Арина встала и уточнила. «Тебе что-то надо? Может, хочешь пить?» «Нет», – качнул головой Матвей. «Тогда лежи и набирайся сил». Девушка обошла кровать и присела рядом с ним. Тебя еле вытащили с того света. Иначе и не скажешь. Хранители считают, что на твое восстановление потребуется время. Хранители? Матвей взял ее за руку. Ты все знаешь? Так получилось. Но еще многое мне непонятно и неизвестно. Знаю точно одно. Теперь ты и я связаны навечно. Навечно? Волк улыбнулся. Звучит замечательно. Тебе так не кажется? Арина наклонилась, осторожно коснулась губами его губ, легким поцелуем и прошептала. «Полностью согласна». Матвей крепко обнял ее и признался. «Ты... мое самое драгоценное сокровище. Мне жаль, что правда выяснилась так. Я хотел сначала тебя подготовить, а потом все рассказать об оборотнях. Но Влад спутал мне все карты. Кстати, а где он?» Архип его победил в поединке. Арина зажмурилась пытаясь прогнать страшные кровавые воспоминания. «Пожалуйста, пусть он сам тебе все расскажет». «А он тоже здесь?» «Дожидается, когда ты придешь в себя. Позвать?» «Не надо». Мужчина качнул головой. «Хочу побыть с тобой наедине». «Матвей». Арина погладила его по щеке. «Мне надо разобраться со своим наследством. Мама и отец тоже дожидаются, когда мы сможем поговорить». Андрей Левин тоже здесь?» Удивлению волка не было предела. «И он, и Елисей, и еще много оборотней стаи, которые принимали участие в твоем спасении», – улыбнулась девушка. «У тебя много друзей?» «У нас», – послышалось в ответ. «Мама тоже приехала. И Марьяна». В глазах Алины промелькнула печаль. «Ты не рада приезду семьи?» – уточнил мужчина. «Скажи, а ты в курсе того, что у меня, оказывается, был жених?» «Даже имел честь с ним быть лично знаком», — признался Матвей. «Как его имя?» «Александр», — промолвил Матвей и взял девушку за руку. «Родная, что не так?» «Знаешь, за весьма короткое время мой мир полностью перевернулся. Оборотни, хранители, непонятно откуда взявшийся отец, которого я не видела с детства, тайны рода, жених. Умом понимаю, что надо поговорить с родителями, Но не представляю, что они должны мне сказать, чтобы я приняла их ложь на протяжении всей моей жизни. И ведь и Марьяни, они лгут. У нее тоже есть жених? Наверное. Волк вздохнул. «Законы рода Верхте – пережитки далекого прошлого. Мы вместе с тобой попробуем все исправить. Но сначала тебе необходимо выслушать и родителей, и хранителей. Уверен, им есть что тебе сказать». А в ответ Арина просто обняла Матвея, чувствуя в его объятиях себя уютно и спокойно. «Хочешь, я буду присутствовать при разговоре?» «Хочу», призналась Арина. «Но я должна поговорить с ними наедине. И чем быстрее, тем лучше». И «Сейчас?» «Да, они ждут уже больше суток этого. А ты пока отдыхай». «Ого!» Присвистнул Матвей. «Это сколько же я провалялся без сознания. Позови мне Архипа, пожалуйста». «Уверен?» «Да». Мужчина, положив ладонь на голову Арины, пился в ее губы жадным поцелуем, наполненным теми чувствами, что переполняли его сердце. И девушка ему ответила, растворяясь в потоке нежности и страсти. И это помогло ей расслабиться. А в голове промелькнула мысль, что прошлое изменить она не в силах, а вот будущее в ее руках. «Знаешь...» Припло прошептал мужчина, когда она отстранилась. «Давай побыстрее закончим со всеми делами и сбежим». «Куда?» «Да на край света», – послышалась в ответ. «Согласна». Арина встала и, вздохнув, направилась к двери, внутренне готовить к весьма непростому разговору. Арина нашла мать и отца в гостиной. Там же находился встревоженный архив, расположившийся в кресле. И хранители, которые словно школьники сидели на подоконнике, И с явным любопытством наблюдали за происходящим. «Забавно!» – хихикнула Лея. «Братец, давно не было так весело, правда?» Лей качнул головой и хмыкнул. «Оборотни принесли в нашу жизнь ветер перемен. Я бы сказал, ураган!» Процедил Андрей Левин, отец Арины, и бросил недовольный взгляд на Архипа. «Это природное притяжение!» Задумчиво произнес волк. И противиться ему невозможно. «И я категорически против», – вмешалась в разговор Елена Ярославовна. «Марьяна, еще ребенок». «Вы же сами все знаете». Архип улыбнулся. «Я буду ждать, когда она достигнет совершеннолетия». «А что тут происходит?» – поинтересовалась Арина, обозначив свое присутствие. «Доченька». Женщина встала и спешно подошла к ней. «Как ты себя чувствуешь?» «Все в порядке?» «Да», — Арина обняла маму. «Матвей как?» «Намного лучше», — девушка улыбнулась. «Я так рада, родная». Женщина погладила ее по щеке. «А что тут происходит?» Вновь повторила вопрос Арина. «Ой, а у нас тут такое...» Хранительница хлопнула в ладоши. «У нас тут столько новостей, столько новостей...» «Лея...» Элей посмотрел на сестру. «Я понимаю, что тебя радуют перемены, но, если честно, совсем не до шуток. Все происходит слишком быстро и напоминает снежную лавину». «И ее не остановить!» Элей вновь улыбнулась. «Я рада, что мы можем исправить ошибки прошлого и все изменить!» «Архип!» Хранитель посмотрел на волка. «Ты не мог бы нас оставить наедине? У юной ежевити накопилось немало вопросов к нам». «Конечно!» Архип поднялся и быстро направился к двери. «Кстати, на комнате Марьяны магический замок. Туда тебе не пробраться, даже не пытайся!» вслед ему произнесла хранительница «Я дождусь вашего решения, но имейте в виду, я не отступлюсь!» Архип улыбнулся. «Тебя Матвей ждет», – тихо сообщила Арина. «Загляни к нему, пожалуйста». «Конечно! У меня есть для него новости!» волк чуть склонил голову а потом вышел плотно закрыв дверь вы объясните что случилось где марьяна арина пристально посмотрела на родителей где моя сестра архип почувствовал в ней избранную промолвил андрей что переспросила девушка не поверив своим ушам архип обрел свою пару в лице марьяны вздохнула женщина невероятно Пробромотала Арина, а потом улыбнулась. «Он хороший. Марьяше повезло». «Ну вот, положительное в происшедшем вижу не только я». Лея спрыгнула с подоконника и шагнула к девушке. «Кажется, пришло время поговорить». «Я тоже так думаю», — согласилась с ней Арина. «Тогда идем». Хранительница потянула ей ладонь. «Куда?» «Сейчас сама все увидишь. Чтобы все осознать и понять, надо вернуться туда, с чего все началось». Арина, не раздумывая, взяла девушку за руку и тут же пространство вокруг них замерцало. Очертания комнаты поплыли, и вот они уже возле какого-то деревянного дома. Легкий ветерок тут же окутал их ароматом луговых трав и солнца. «Где мы?» – удивилась Арина и, бросив взгляд на свою спутницу, невольно ойкнула. Ее держала за руку умудренная жизнью женщина. «Лея?» – уточнила девушка – «Хранители живут очень долго», — пояснила она. «Мы сейчас в прошлом, и здесь никакая магия не действует. Ты видишь истинный мой облик, который неведом никому. Считай, что тебе открыли древнюю тайну, недоступной смертным. Но почему мне? Потому что ты особенная. Почему? Узнаешь потом». Женщина улыбнулась. «А сейчас просто молчи, я покажу тебе, с чего все началось». Они подошли к окну, за которым разговаривали двое мужчин. Незнакомцы были весьма взволнованы, и градус их беседы поднимался с каждым брошенным словом. «Моя дочь не игрушка. Я хочу взять ее в жены. Не отдам. Вы, двуликие, слишком задрали нос и забыли, что именно ежевете дают вам силу». «Мы все помним. Но почему мужчины роды в Верхте решили, что могут нам помыкать и диктовать свои условия?» «Уходи! Мою девочку ты не получишь! Ты пожалеешь!» Пространство вновь замелькало, и Арина оказалась в каком-то замызганном трактире. Вокруг плыл аромат кислого пива, спирта и табачного дыма. Девушка невольно поморщилась, она повернулась к своей спутнице, чтобы спросить, зачем они здесь. И тут увидела того самого оборотня, которого прогнали. Мужчина пил крепкий алкоголь и общался с другим постояльцем трактира. «Представляешь, ее отец меня выставил», – жаловался он. «Не пара я ее, видите ли. Она знающая, а я кто? Ты выкрал ее, так выкради ее», – послышался совет. «Не получится. Они охраняют девушку магии «Так надо лишить их силы». Хочешь, я тебе помогу? Хочу. Картинка снова сменилась, и Арина оказалась в каком-то здании, наполненном людьми. Толпа была весьма взбудоражена. Ведьмы, они принесут беды и смерть. Надо избавиться от них. Ведьмы зло. Взволнованные крики раздавались со всех сторон. Надо казнить ведьм. Из-за них все несчастья. Вооружившись факелами и вилами, Толпа двинулась на улицу, превратившись в живую реку. А потом картинка снова сменилась, и перед глазами Арины возникла огромная куча хвороста, в центре которого, привязанная к столбу, стояла прекрасная зеленоглазая красавица. «Ведьма!» «Проклятая!» «Сгинь!» А потом кто-то поднес к сухим веткам факел, и они моментально вспыхнули. «Нет!» – закричала Арина и бросилась вперед. Но пространство вновь расплылось, и девушка оказалась в пещере, в которой располагалось большое озеро с кристально чистой водой. Здесь находились трое – элей Лея и древний старец. Он присел, отпустил ладони в воду и некоторое время к чему-то прислушивался, а потом цокнул. «Что ты нам расскажешь, Верховный?» – спросил Лей. «Рот верхний скоро исчезнет если не повернуть все вспять. Что? Нет правых, нет виноватых. Двуликие — часть природы, часть нас, и они должны вновь вернуться в нашу жизнь. Только так засыпающая магия ежевитий проснется. Придет время, и появится потомок того, с кого все началось. Именно он сможет все исправить, если вы поможете ему. Но, как мы узнаем, вы всё поймёте. Ведь вас, хранители, тоже есть капля крови образней Грядёт время перемен, и в ваших руках будущее. Перед глазами Ариной возник радужный туман, а когда он рассеялся, девушка поняла, что стоит в комнате, на подоконнике сидит задумчивый лей, а родители с тревогой смотрят на неё. «Доченька, всё в порядке». Послышался вопрос от Елены Ярославовны. «Да», – она смахнула слезы. Повернувшись к своей спутнице, которая вновь была юной девушкой, Арина спросила, «Что это было?» «Я тебе показала, чего все началось». Лея грустно улыбнулась. «Наши проблемы имеют корни в далеком прошлом». «Кем была та женщина?» Арина смахнула слезу с щеки. «Она погибла, да?» «Да», – хранительница кивнула. Эта девушка принадлежала к твоей семье. Почему с ней так поступили? Из-за чужого наговора? Неужели чьи-то слова могут быть дороже жизни? Женщины нашего рода наделены особой магией, природной силой, пояснила Елена Ярославовна дочери. В далеком прошлом очень часто наши девушки становились избранными для двуликих. Согласие хранителей был заключен договор, по которому мужчины соглашались отдать дочерей в стаи но при условии, что будут соблюдены все традиции и законы. Из года в год, из века в век, оборотни становились все сильнее и богаче. И в какой-то момент волчьи вожаки бы замнили себя все сильными и перестали считаться с мнением нашего рода». Лия укоризненно покачала головой. «Все было совсем не так. Давным-давно двулики и верхте решили выяснить, кто же главнее». В результате произошли страшные события. и Ежевите, так называют женщин твоего рода, попали под гонение еретиков. Многие погибли, а оборотни лишились истинных пар. Только в те далекие времена ни те, ни другие не задумались, что ничего в природе не происходит просто так. Потеряли не только двуликие, но и верхте. Хранительница, промолвил Андрей, явно не согласный с ее словами. Но договорить ему не позволил лень. Мужчина качнул головой и, не сводя пристального взгляда с родителей, Арины твердо произнес. «Постоянные браки с родственниками в той или иной степени привели к печальным результатам. Всё чаще в семьях стали появляться девочки вообще без магии или с весьма слабыми зачатками. В них больше нет было силы. Вы не хотите признавать очевидного. Род скоро прекратит свое существование» если все оставить так, как есть. Многие об этом уже задумались, но не все. Далеко не все. Судьба преподнесла вам подарок. Две ваши дочери могут стать счастливыми, а вы оба недовольны. Простите. В разговор вмешалась Арина, которая все это время молча слушала хранителей и родителей. А о чем говорил тот старец? Верховный? Это был один из духов предков. «Мы обратились к нему за подсказкой», – ответил Лей. И он сказал, «Нет правых, нет виноватых. Двуликие – часть природы, часть нас, и они должны вновь вернуться в нашу жизнь. Только так засыпающая магия ежевитя проснется. Придет время, и появится потомок того, с кого все началось. Именно он все исправит, если вы поможете ему», – тихо произнесла Арина те слова, что слышала сама. «Мы очень хотим помочь», — Лея пожала плечами. «Но есть такие, как Елисей, мечтающие изменить свою жизнь и быть рядом с дочерьми. А есть...» «Уважаемые хранители», — Арина почтительно чуть склонила голову. «Вы позволите мне поговорить с родителями наедине? Нам есть что обсудить. А чуть позже мы вернемся к нашей беседе». «Да, конечно» кивнул Лей и взял сестру за руку. «Идем». Уже на пороге раздался голос Леи. «Девочка весьма сильна. Сейчас кое-кому мало не покажется». Тш. зашипел на нее брат. «Мы можем только помогать, но не вмешиваться. Не забыла?» «А я и помогаю». Что ответил Лей, никто уже не услышал, потому что плотно закрыл дверь, оставляя Арину и ее семью наедине. «Дочка». Вздохнула Елена Ярославовна и шагнула к дочери, желая ее обнять. Но девушка вскинула ладонь, останавливая ее. «Нам многое надо обсудить и о многом поговорить. Но прежде всего мне очень хотелось бы узнать...» Она повернулась к отцу. «Каково это жить вдалеке от семьи и дочерей? Каково знать, что твои дети выросли без тебя? Ну и самое главное, мне очень интересно узнать, как долго вы бы еще продолжали лгать?»